Глава 48. Начиналось все неплохо. Мы все слегка нервничали, но даже беглый взгляд в зеркало подтверждал, это будет триумф. Ну а что вы хотели? Здесь никто не смотрел многочисленные ролики с китайским макияжем и не ходил ради интереса на курсы визажистов. Не-не, я даже близко не профессионал. Нарисовать на лице одной девушки лицо другой девушки не умею. Но я взрослая женщина из информационно насыщенного мира и, как минимум, умею краситься. Причем, чтобы макияж выглядел так, будто его нет. А вот красота и свежесть есть. Да, пришлось повозиться с поиском натуральных оттенков, некоторые цвета и вовсе изобретать заново и разводить белилами. Но я таки смогла изобразить на лицах примитивный контуринг, углубить взгляд темных или, наоборот, светлых очей и удлинить ресницы подчеркнуть достоинства и спрятать мелкие недостатки. Хорошо еще здесь магический мир, который знает о лечении людей побольше, чем даже земная медицина XXI века. В частности, никому в голову не пришло мазать лицо солями свинца или сурьмой. Вся косметика лучшего качества, хотя и скудного выбора. Девочки и до этого были куколками, а теперь и вовсе превратились в настоящих фей. Разве что я в этом эфемерном воздушном цветнике выглядела как алая роза среди ромашек и колокольчиков? Ну, в целом неплохой вариант. Я такая коварная южная королева среди беспечных северных облаков. Зато девочек оценят отдельно. На моем фоне они смотрелись еще невиннее и нежнее. Как раз то, что ценят в невестах местные недалекие товарищи. Все получилось. Для начала еще дома мы повергли в прах у своих ног всех зрителей, независимо от пола и возраста, когда появились хорошо отрепетированным строем на парадной лестнице. А потом повторили успех в одном из бальных залов королевской резиденции. Мы стали сенсацией. еще большей, чем даже огромный королевский краб в короне из ракушек, который расположился на столе в окружении собственной маленькой армии из креветок, гребешков, мидий и прочих морских гадов. А ведь он удивил даже меня. Видимо, не придумав нового блюда, повара решили взять креативностью и изобразили целый морской военный парад. Аж есть жалко. На входе в больный зал меня встретили отдельно. Вот уж не ожидала, что его высочество принц Чарис окажет мне особую честь. Мне бы еще в этот момент насторожиться. Но я только пожала плечами, когда под прикрытием остальных девчонок и слуг он вручил мне очень подходящую розу из шёлка в цвет платья такую, как в американских фильмах про выпускной бал, на лентах для запястья. «Прошу простить, прекрасная леди, но ваш муж немного не успел», — улыбнулся мне принц. «Бриллианты этого оттенка достать нелегко. Пришлось задействовать мои личные связи. Наденьте, пожалуйста. Заодно его величество убедится, что у вас с мужем все относительно неплохо». Я пожала плечами и позволила повязать себе на запястье этот своеобразный браслет. Роза, отделанная довольно крупными камнями глубокого винного цвета, действительно смотрелась волшебно. Все это не заняло и двух минут, а потом мы с девушками прошли в ярко освещенную залу, где нас уже ждали. «Леди соблаговолит оказать мне честь?» Яролир учтиво поклонился, отчего в поле моего зрения попало муслиновое подобие плаща на одно плечо, точно в тон моему платью. «А я такое не заказывала. Вроде небольшая деталь...» но благодаря ей наши наряды смотрятся буквально парными. «Следили?» — я подала ему руку. «О чем, вы, дорогая?» — Геролир недоумевающе похлопал глазами. «Ага, конечно, верю, верю». «Об этом?» — я хмыкнула, слегка коснувшись его плаща. «И об этом?» — роза с бриллиантами мелькнула перед его лицом. «Да просто позаимствовала одну из твоих нижних юбок». Заговорщически шепотом сказал вдруг Яр и подмигнул. «Что?» Я так растерялась, что аж рот приоткрыла. «Шутка, шутка, дорогая. Ну, в самом деле, мы же живем в одной комнате. Как я мог не видеть твоего платья? Потому и надел, когда этот забавный аксессуар мне прислали твои модельеры в подарок. Ни гоже мужу не гармонировать с женой. Некультурно». «Паразит?» Я покачала головой, повторяя за остальными танцорами несложный пируэт танца и позволяя Еролиру вести меня дальше. Бессовестный. Должен же я хоть как-то защищать свое сердце от зверских методов своей супруги. Моего брата-то не пощадило, выбрав наряд для Иланы. Он до сих пор в ступоре. «Так ему и надо», — мстительно улыбнулась я. «Будет знать, как... как что...» Неужели он чем-то обидел свою фею? М «Как все». «Нет, ты меня просто вынуждаешь». Яролир наклонился ко мне близко-близко. «Ты нарочно провоцируешь меня на неприличное поведение». «Это какое?» Искренне не поняла я, повинуясь его рукам и повторяя очередной пируэт. «Если я начну целовать свою жену прямо здесь, посреди бального зала, во время первого танца... Боюсь, навсегда заработаю репутацию околдованного болвана и несдержанного подкаблучника. Он сошептал мне это в самое ухо, едва касаясь его губами и обдавая горячим дыханием. Не смей. У меня аж голова закружилась от его жаркого шепота: Алло, Ксю, у тебя крыша поехала? А ну очнись. Голос разому звучал все еще достаточно громко, но в то же время панически, потому как мог в любой момент отключиться нафиг. И что тогда? Мужчина на мое сердитое шипенье лишь хмыкнул и быстро, практически незаметно, дотронулся губами до моего оголенного плеча. Благо, фигура танца ему это позволяла. «Вот видишь, посмел», — промурлыкал он. «Помнишь, я обещал тебе не говорить раньше времени о любви. Прости, кажется, я нарушу свое слово». «Ну не здесь же!» — возмутилась я. Вполне даже искренне. «А кто виноват?» Разве не тот, кто нарочно выглядит так, что у меня будто у зеленого юнца коленки подкашиваются и голова кружится? Про остальные последствия я вслух говорить не буду. «Не у тебя одного!» — сердито буркнула я, откидываясь на его руку. «Ты же специально надел под этот камзол нечто настолько неприлично обтягивающее. У тебя же весь пресс наружу. И эта бедная пуговица еле держится, того и гляди, отлетит». «Вот именно!» Я только сегодня окончательно и ясно понял, что зря теряю время. Еще немного потяну, и от желающих тебя отнять придется отбиваться мечом и магией. Так что следи за моими пуговицами. Любуйся на мой пресс и не смей смотреть по сторонам. Зря я старался, что ли? Бесстыдник. Уж кто бы говорил, Ксю, кто бы говорил. Танец почти закончился, а голова у меня кружилась все сильнее. Вот же, и что теперь делать? Увы, выбора мне не предоставили. Потому что, как только я набрала в грудь воздуха для ответа, где-то снаружи, за стенами королевской резиденции, прогремел взрыв. Потом еще один, и еще, И вот я уже будто во сне вижу, как вздрагивает и крошится одна из опорных колонн, на которой держится свод как раз над возвышением, над тем самым, где королевский трон и толпа самых приближенных советников Его Величества. Колонна с частью балкона рухнула, Но слава всем богам никого не придавила. но удивление гости не визжали и не впадали в панику. Зал расцветило множеством радужных магических щитов. Даже самые молоденькие девчонки вполне организованно отступили к другой, дальней стене, чтобы не мешать мужчинам обороняться. Но удар, как ни странно, был направлен не на них и даже не на императора. Влетевшая в образовавшуюся брешь белая шаровая молния метнулась прямиком ко мне.